Эльса составляла свои метки чуть ли не на каждом кусте. Неужели у неё снова любовь? Сейше мы обессиленные, мы наконец добрались до палаток. Эльса отъедет, казалось. С крыши мендровера она смотрела, как княята рвут мяша, и временами пристально вглядывалась в темноту. Ещё не было 9 часов, когда она ушла из лагеря вместе с львятами, а около полуночи мы услышали зов льва на больших скалах. По следующим дням Эльса постоянно наведывалась в лагерь, позволяя мне лечить её раны. Поправившись, она вместе с детьми пошла охотиться с нами на крокодилов, и мы ещё раз увидели, как львята по приказу Эльсы замирают на месте. Эльса выследила антилопу, Но то и удалось уйти. Пока она подкрадывалась, львята лежали, словно конемевшие. Зато потом они вдоволь поплескались в воде, поладили по деревьям, вонзая когти в кору и подтягиваясь, они поднимались по стволу на три метра. В этот раз мы наблюдали еще одно проявление природного чутья Эльсы. Львята играли в ста метрах от заводи, в которой обитал крокодил. Но почему-то Эльса считала его безопасным. Может быть, знала что-то цит. Во всяком случае, этот крокодил её ничуть не беспокоил, хотя обычно Эльсо настораживала малейшая рябь на воде. Мы не раз примечали, что она делит игры на безопасные, например, когда Джордж и Джесс отнимали друг у друга мясо, и опасные, когда Джордж кидал в реку палку. В последнем случае она поспешно становилась между львятами и рекой. То ли чтобы не пустить их в воду, то ли чтобы успокоить их, мол, это всего-навсего палка, а не крокодилья морда. 12 августа, накануне моего отъезда в Найроби, Эльса и Львята вечером очень рано покинули лагерь, и вскоре за рекой раздался голос Льва. Утром Джордж прошел по его следам и рядом увидел отпечатки лап Эльсы и Львята. Они направлялись в пещерной гриде. Недалеко от гриды в воздухе парили грифы. Жорж нашёл остатки на серого, который был убит где-то несколько дней до того отравленными стрелами. Эта туша явно пришлась льву по вкусу. 18 августа я вернулась в лагерь. Когда мы ужинали поздно вечером, с реки донеслось рычание двух львов. Они приближались к лагерю, а стаи львят Эльса побежала им навстречу. Возвратились они через 3 четверти часа, но к этому времени левята ушли. Эльса забеспокоилась и принялась искать их. Вдруг из-за кухни донеслось громовое рычание. Джордж посветил туда, и вообще фонаря сверкнули длинные глаза. Эльса стояла у палатки и угрожающе рычала. К счастью, в это время вернулись львята, и она быстро увела их с собой за реку. Наконец все стихло, и мы легли спать. Но около половины второго Джорджа возбудил какой-то звук. Он включил фонарь и увидел, что метрах в тридцати от палатки сидит чужая львица. Она не торопясь стала, Джордж выстрелил воздух, чтобы придать ей прыти. Тот же раздал встречание еще одного льва. Около получаса они ворчали, рычали, фыркали, потом, наконец, убрались. На следующий день Эльфса пришла в лагерь очень поздно и легла отдыхать возле палаток. А Джеспа был в ударе и принялся озорничать. Бутылки, тарелки, вилки, ножи посыпались со столов, ружья полетели на землю. Он таскал патронташи, хватал картонные коробки, гордо показывал их брату и сестре, затем рвал клочья. Утром, против обыкновения, семейство еще было в лагере. Наши бои на всякий случай не выходили из кухонной ограды, ожидая, когда льва удалятся. Видя, что все явно никуда не спешат, Джордж подошел к Эльсе, но она тут же свалила его на землю. Тогда он открыл калитку моей ограды, чтобы я попыталась уговорить Эльсу. Я позвала ее и вышла из-за ограды. Она медленно прошла мне навстречу, на её прищуренные глаза восстали меня насторожиться, и я не зря посомнелась. Когда между нами осталось метров 10, Эльса вдруг бросилась вперёд, сбила меня с ног, уселась верхом и поднялась меня леса.